можно сопоставить с именем Чок. В связи с этим следует заметить, что такое же имя сохранило древнее киевское предание, записанное в первой русской летописи. Смотрите Гросс, страница 145. Согласно киевской легенде, одного из трех братьев, основавших Киев, звали Щок, двое других Кий и Хориев. Смотрите ниже главу восьмую, раздел 4 Это имя со всей очевидностью схожее с булгарскими именами Чок и Чакагар. Естественно, возникает вопрос, не могли ли булгарские вожди, а может быть и сам Чок или кто-то из его клана, дойти до Киева во время булгарской кампании того времени. В начале царствования Киева, Омуртага был построен новый дворец в древней ханской столице Плиски, чтобы занять место разрушенного греками в 811 году. Руины замка Омуртага были обнаружены при раскопках, организованных Русским археологическим институтом в Константинополе под руководством Успенского и Шкорпила. Позднее Амартак решил перенести свою ставку дальше на юг, ближе к Балканским горным проходам, чтобы иметь лучшие позиции для наблюдения за событиями в Южной Фракии. Для этого был построен новый дворец на берегу реки Туци, притока реки Доцин, который впадает в Черное море южнее Варны. Строительство завершилось к 821 году, и новая столица получила славянское название Преслав. Омуртаг поддерживал дружественные отношения с империей и смог оказать ей ценную помощь во время восстания Фомы Славянина 821-823 годы. О восстании Фомы Славянина смотрите Липшиц. Восстание Фомы Славянина, страницы 352-365. Васильев считал Фому армянином. Бунт Фомы явился результатом дворцового переворота, имевшего место в Константинополе в 820 году, когда император Лев V был убит капитаном своей гвардии, провозгласившим себя императором под именем Михаила II. Несмотря на то, что большинство государственных сановников и военачальников признали узурпатора, Фома отказался это сделать. Он командовал одним из корпусов византийской армии в Малой Азии, который состоял главным образом из славян, выходцев из тех славян, что поселились в Вифинии в VIII веке. Смотрите, раздел 7 выше, также главу 6, раздел 6. Возможно, и сам Фома был славянского происхождения. Его мятеж поддержали и некоторые другие военные корпуса, расположенные в Малой Азии, а также грузины и армяне. Ему также удалось воспользоваться недовольством части духовенства, да и населения, иконоборческой политикой Константинопольского правительства, и он провозгласил своей главной целью восстановление почитания икон. Другой стороной восстания Фомы, была социальная революция. её поддержали крестьяне, большинство из которых стало к тому времени рабами. Поскольку у него в подчинении была часть византийского флота, Фома мог осадить Константинополь как с моря, так и с суши. Как только он пересек Босфор, толпы македонских и фракийских славян ринулись под его знамена. При таком положении дел император Михаил II запросил хана Омуртага о помощи. Последний, вероятно, сам был глубоко озабочен распространением революционного духа среди своих славянских подданных и поэтому был готов угодить императору, послав булгарскую армию ему на помощь. В то время как булгары занялись сухопутными войсками Фомы, его флотилия была разбита той частью флота, что оставалась в распоряжении императора. Таким образом, неудавшаяся революция подошла к концу. Сам Фома был взят.